«Хорошо, я подумаю, но от моего имени на будущее позволь разговаривать мне самому». «Понял, Николай Петрович?» «Больше ты ни с кем от моего имени не разговаривал?» mm -hmm. «Нет». «Слава богу, скажи мне, ты знаешь, что горком тебя на место Кононенко рекомендует?» «Меня?» «Тебя?» «Знаю, конечно». «Ну и что ты по этому поводу думаешь?» «Всегда готов». «А по-моему, Олег Иванович, ты еще не готов, по крайней мере, не всегда. Объясняю, как говорит этот инспектор».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 Как, став вторым, зав. орг начнет рваться в первый, и хотя к тому времени, скорее всего, сам Шумелин перейдет на другую работу, мысль об этом была неприятна.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 По однажды заведенной системе инструкторы группировались вокруг своих заведующих, причем у каждого отдела было установленное место. Занимать чужие стулья считалось дурным тоном. По правую руку от возглавлявшего стол первого секретаря на место Каноненко, поколебавшись, сел Чесноков. По левую руку, как обычно, расположилось прибежавшее совещание комиссарова. Далее в окружении инструкторов сидели заведующие отделами. Студенческим Надя Быковская, оборонно-спортивным Иван Локтюков, заведующая сектором учета Оля ляшко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 Затем Шумилин перераспределил некоторые задания по принципу, сложнейшее — опытнейшим, и поддержанный робот ропот большинство позиций пропаганды передал другим отделам. Потом, по сложившейся традиции, первый секретарь поздравил очередного новорожденного инструктора Тамару Рахматулину, наручив цветы и подарок — керамическую вазу из тех, которые годами стоят на полках магазинов, пока их не купят отчаявшиеся правкомовцы. Наконец он...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 «Зал не Станиславский, не будет кричать из спартера, не верю. Он безропотно затаскует и ничего не запомнит». Ораторскому искусству Шумилина нигде не учили. Оно пришло вместе с холодным потом и дрожанием в ногах после первых выступлений. Страница за страницей он просматривал доклад, исправляя печатки, ставил на полях вопросы и злился.